Кто такой Дракула? Влад по прозвищу Кол. Кто такой Дракула? Все знают, что это трансильванский князь, повелитель вампиров и сам вампир. Он даже пробирается на корабле в Лондон и устраивает там жуткие безобразия. Его хлебом не корми, дай напиться человеческой кровушке. Конечно, вампиров на свете немало, но из всех вампиров Дракула – самые главные кровопийцы откуда же такая дурная слава? Почему это чудовище зовут не Шварцем, не Смитом, даже не Сидоренко? Если обратиться к литературе, то обнаружится, что вампирская слава пришла к Дракуле совсем недавно, чуть больше ста лет назад. Именно тогда английский писатель Брэм Стокер написал роман под названием «Дракула». В романе рассказывается о том, как англичанин по приглашению таинственного графа попадает в его Трансильванский замок, где обнаруживается, что сам граф Дракула, все его гости и родственники, обитающие в соседних замках, питаются человеческой кровью. Роман пользовался бешеным успехом. Это была замечательно сделанная страшилка. А в 30-е годы XX -го века Хичкок сделал по роману фильм, который получился еще страшнее, чем книга. После него о Дракуле сняли еще несколько фильмов но ни один из них не смог тягаться со старинным черно-белым фильмом Хичкоком. В первое время никто и не задумывался, чего вдруг Стокер взял такое странное имя для своего злодея. Но Стокер указал точное место на карте, где наиболее часто встречается вампир Трансильвания. А Трансильвания — это область в Румынии. Не знаю, бывал ли сам Стокер в тех местах, но даже сто лет назад они считались дикими и опасными. Трансильвания и, примыкающая к ней с юга, Валахия, земли гористые, лесные, тысячу лет там почти не переставая кипели войны, лилась кровь. Если Балканы, то есть южная часть Европы, всегда считались самым горячим районом нашей части света, то Трансильвания, пожалуй, была самым неспокойным местом на Балканах. А происходило это по одной простой причине. Сначала эти земли лежали на границе Византии, А потом, когда пришли турки и сокрушили Константинополь, Трансильвания и Валахия оказались на границе между христианским и мусульманским миром. Поставь той местности были тамошние владыки. Они славились на всю Европу жестокостью и воинственностью. Видно, Брэм Стокер был образованным человеком, потому что, задумав писать триллер о трансильванских вампирах, он все же почитал учебники истории. И узнал вот что. Валахи, жители горных долин между Карпатами и Дунаем, пришли туда в XIII веке, спасаясь от венгров и немцев, которые преследовали православных горцев, и старались обратить их в католичество. Небольшим княжеством Валахов было трудно сохранить независимость, особенно после того, как в 1453 году столицу Византии Константинополь штурмом взяли турки, и Византийская империя перестала существовать. В 1430 году в семье правителя Валахи родился мальчик, которого в честь отца назвали Владом. Лет до 13 Влад жил на венгерской территории, потому что турецкие ставленки отобрали у него трон. У Влада тогда не было прозвище «Тепи», что по-венгерски означает «кол». Почему он возникло, я расскажу вам чуть позже. Зато брата Влада по имени Раду прозвали красавцем. С помощью турок – Отец Влада начал воевать с венграми, чтобы вернуть себя валахию а турки в обмен на помощь забрали их себе Раду и Влада. Те должны были стать заложниками при турецком дворе, как было принято в те времена. Четыре года провел Влад в турецкой столице, когда узнал, что его старший брат Мирку и отец попали в засаду, подстроенные валашскими боярами, предавшими свою владыку. Почти 10 лет Влад с помощью турок сражался со своей земли. За это время он стал не только опытным безжалостным воином, но и жестоким тираном. Тем более, что с каждым годом, месяцем, даже часом изгнания он проникался все большей ненавистью к врагам и предателям. И когда в 1456 году он смог занять Валашский трон, то первым делом принялся расправляться с врагами, а также с теми, кто мог ему помешать. Для своих противников Влад придумал мучительную казнь, которую увидел в Турции. Он сажал людей на кол, и они умирали в страшных мучениях. Но так убивал он не только бояр, но и множество жителей городов и деревень, которые либо не признали его власть, либо некогда поддерживали бояр, либо, наконец, могли стать его врагами, так что недостатка в жертвах у Влада не было. Ученые считают, что он казнил ни много ни мало, как сорок тысяч человек. Если учесть, что все это происходило в сравнительно небольшой стране, которая и без того обезлюдила от бесконечных войн и междуусобиц, то становится ясно, что от руки Влада погибло не меньше половины населения Валахи. Вот тогда оно получил прозвище Тепеш, что означает кол. Но, покорив Валахию и расправившись с недругами, Влад кинулся сам завоевывать новые земли. Он покорил большую часть Трансильвании. И не только перебил там массу народа, но целиком уничтожил немецкие городки и поселения. Кстати, в своих походах он основал крепость Бухарест, которая потом стала столицей Румынии. И тут, как всегда бывает с тиранами и тиранчиками, Тракула возомнил себя самым могучим королем на земле. Когда турки стали требовать с него дань и часть добычи за помощь в походах, он им отказал. Я вскоре пошел по Дунаю на турок, думая, что с ними он сможет справиться. На первых порах поход дракулы складывался удачно. Он вторгся в земли нынешней Болгарии, безжалостно убивал турок, которых брал в плен в местных гарнизонах. Отряды, посланные против него из Стамбула, он разбивал поодиночке, а пленок тут же сажал на кол. В Европе радовались победам христианского князя, но когда дела его пошли хуже, потребовалось помощь, слов Дракулы никто не стал слушать, у всех нашлись более важные дела. А ведь ясно было, что без помощи сильных соседей Валашский князь обречен на поражение. Он же, как Давид, замахнулся на гигантского Голиафа, Османскую империю. Вот Давидовой прощи у него не нашлось. В одном из последних боев снимал и турецкая армия, которую султан послал, чтобы навсегда сокрушить непокорных Валахов. Тракула стал сажать на кол тех своих воинов, которые были ранены в спину. Когда уж стало совсем плохо, и родной брат красавчик раду вместе с боярами перешел на сторону турок, Влад бежал в Трансильванию, где венгрия посадили его в тюрьму. Он провел в тюрьме 12 лет, не стал этого мягче и добрее. А когда, освободив князя венгрии, послали его против родного брата, Влад залил валахию кровью. Последний поход Дракулы длился всего год. Он, правда, вернул себе трон, но поддержать его никто не захотел. И в 1477 году Влад Дракула погиб в бою возле крепости бухарест Турки, а, может быть, и свои бояре, отрубили ему голову и послали в Стамбул. Память о Владе Дракуле сохранилась среди валахов, но память недобрая. И хотя теперь румынские историки больше говорят о том, как Влад боролся с турками за свободу валахии, Народной памяти отложилось то, что он замучил десятки тысяч людей. К тому же, ради трона он был готов на союз с самим дьяволом. Так что, когда Брэм Стокер искал себе героя-вампиры, то дрейко ходить не пришлось. Влад Дракул оказался самым подходящим кандидатом. Разумеется, Влад никогда не пил человеческую кровь. И вряд ли в Румынии вы услышите легенду о том, что князь Валахий был вампир Но в других странах... Английский роман изменил биографию мятежного князя. Уже с конца XIX века Трансильванию потянулись туристы, которые подавали привидений, вампиров, злодеев. Правда, Брэму, Стокеру, Трансильвании понравилось куда больше Валахии. Может, он и не добрался до родных мест Дракулы. Поэтому писатель поместил его в замок значительной севернее, в окрестности города Быстрица. Там до сих пор существует гостиница «Золотая корона», куда заезжают туристы в поисках вампиров. При жизни у Дракулы было прозвище Кол, а после смерти его стали называть вампиром.